Глава восьмая. Крепко держа в правой руке чемодан, швед точно корабль на всех парусах лавировал в пучине бурана. Он старался не терять из виду голые, задыхавшиеся на ветру деревца, которые указывали дорогу к городу. Ему было не только не больно. Но даже приятно подставлять снежному вихрю свое лицо, носившее следы кулаков Джонни. Вскоре впереди что-то замаячило, он узнал в этих темных квадратах городские строения, отыскал среди них улицу и пошел по ней всем туловищем, налегая на ветер, свирепо набрасывавшийся на него из-за каждого угла. Городок словно вымер. Нам мнится, будто планету нашу из края в край заполняет победоносное гордое человечество, но здесь, среди трубных глазов метели, трудно было представить себе, что в мире есть что-то живое. Существование на земле человека казалось немыслимым, и ореол чуда окружал ничтожных букашек, которые всеми силами старались удержаться на этой, кружащейся как волчок, опаляемой огнем, скованной льдами, пораженной всеми болезнями луковицы, затерянной в пространстве. Разбушевавшаяся метель свидетельствовала, что заносчивость человека — основной двигатель жизни, и надо было обладать поистине чудовищной самонадеянностью, чтобы не погибнуть в этой метели, Так или иначе, швед добрался до салуна. У крыльца неустрашимо горел красный фонарь, и, пролетая сквозь четко очерченный круг его света, снежинки словно наливались кровью. Швед толкнул дверь и шагнул за порог. Перед ним протянулось усыпанное песком пространство, в дальнем конце которого за столиком сидели и пили четверо мужчин. Вдоль правой стены шла ярко освещенная стойка, и хранитель ее, опершись на локте, прислушивался к разговору мужчин, сидевших за столом. Швед поставил чемодан на пол и, по-братски улыбнувшись бармену, сказал «А ну-ка, дай мне бутылочку». Бармен поставил перед ним бутылку, стакан для виски и стакан с водой, в которой плавали льдинки. Швед налил себе огромную порцию и выпил ее в три глотка. — И погода же разыгралась, — равнодушно сказал бармен. Он прикидывался слепым, как это водится у людей его профессии, а сам украдкой разглядывал кровавые пятна, оставшиеся кое-где на лице шведа. — Да, погодка, — снова сказал он. — А я не жалуюсь, — запальчиво ответил швед, наливая себе второй стакан. Бармен взял со стойки монету, плату за виски, и опустил ее в поблескивающий никелем кассовый аппарат. Звякнул звоночек, из верхнего отверстия выскочила карточка, на ней стояло двадцать центов. — Погода как погода, — продолжал швед, — я не жалуюсь. «Да?» — ленивая протянул бармен. После второго стакана шведа прошибло слезой, дыхание у него участилось. «Да, мне такая погода нравится. Очень нравится. Подходящая погода». Он явно вкладывал какой-то смысл особый в свои слова. «Да?» — снова протянул бармен, и, повернувшись к нему боком, Невидящими глазами уставился в зеркало за стойкой, по которому были выведены мылом завитушки, похожие на птиц, и птицы, похожие на завитушки. «Ну что ж, еще что ли выпить?» — сказал швед. «А вы не хотите?» «Нет, спасибо, я не пью», — ответил бармен. Потом вдруг спросил, «А что это у вас с лицом? Разбились?» Швед тут же расхохотался. — Нет, подрался. Я в этом паласе у Скали одного молодчика чуть на тот свет не отправил. Четверо за столом наконец-то проявили интерес к их разговору. — Кого это? — спросил один из них. — Джонни Скали, — выпалил швед, — хозяйского сынка. Он теперь недели две не очухается. — Здорово я его отделал. Он подняться не мог. На руках в дом внесли. Выпьем? Словно невидимая стена мгновенно выросла между ним и теми четырьмя. Нет, спасибо, — сказал один из них. Компания была весьма любопытная. Двое крупных местных торговцев, окружной прокурор и профессиональный шулер из тех, кого называют честными. Впрочем, наблюдая за ними со стороны, никто не мог бы отличить тут шуллера от людей более почтенных профессий. В хорошем обществе он держался так деликатно, при выборе жертв проявлял такое здравомыслие, что мужская часть населения Ромпера восхищалась им и оказывала ему всяческое доверие. Его называли джентльменом, чувство страха и презрения, которые обычно питают к этого рода деятельности, Несомненно, служило причиной того, что он считал нужным выделяться своим спокойным достоинством на фоне спокойного достоинства разных шапочников, маркеров и приказчиков. Если не считать какого-нибудь случайно подвернувшегося простофиля из приезжих, этот шуллер охотился только на бесшабашных пожилых фермеров, когда они, собрав хороший урожай, появлялись в городе с горделивым и самонадеянным видом, который свойствен непроходимым глупцам. До именитых граждан Ромпера время от времени доходили слухи о том, что одного другого фермера обчистили до нитки, но они лишь презрительно посмеивались над очередной овечкой, и если вспоминали о волке то с чувством гордости, так как им было известно, что он не посмеет посягнуть на их мудрость и отвагу. Кроме того, у Шуллера была законная жена и двое законных детей, которые жили со своим примерным супругом и отцом, в хорошеньком загородном коттедже. Это обстоятельство пользовалось широкой известностью и стоило кому-нибудь хотя бы вскользь намеком коснуться некоторых несообразностей в моральном облике этого человека, как остальные дружным хором начинали восхвалять его семейный очаг. И тогда те, кто сами были примерными отцами семейств, и те, кто не отличался такой добродетелью, шли на попятный и соглашались, что то тут больше не о чем когда же общество подвергало шуллера каким-нибудь ограничениям как например в новом клубе головастик За правилы которого не только отвергли его кандидатуру, но запретили ему даже показываться в стенах этого учреждения, безропотность и скромность, проявляемые им в таких случаях, разоружали многих из числа его врагов, а в сторонниках распаляли совершенно фанатическую преданность. Шулер проводил строгое различие между собой и любым почтенным гражданином Ромпера, и это делалось столь неукоснительно. И с такой откровенностью, что, по сути дела, его отношение к ним было ничем иным, как непрерывным широковещательным комплиментом. Важно также отметить самое существенное в том положении, которое он занимал в ромпере. Факты с неопровержимостью доказывали, что в делах, выходящих за пределы его ремесла, в отношениях неизменно складывающихся между людьми, этот прожженный Шулер проявлял величайшее благородство, величайшую справедливость и нравственность, и, случись ему тягаться со своими согражданами в вопросах морали, он посрамил бы девять десятых из них. И вот сейчас он сидел в салуне за одним столиком с двумя крупными местными торговцами и окружным прокурором. Швед стакан за стаканом пил неразбавленные виски и все приставал к бармену, чтобы тот принял участие в его возлияниях. — Ну, выпьем! Ну, что же вы? Ну, хоть рюмочку! Надо же мне отпраздновать свою победу, черт возьми! Как я его отлупил! — Джентльмены! — крикнул он, обращаясь к сидящим за столиком. — Выпьем, джентльмен сказал бармен. Четверо мужчин, хоть и прислушивались к тому, что происходило у стойки, но делали вид, будто заняты разговором. Теперь один из них поднял глаза на шведа и коротко сказал. — Спасибо, не хотим. Услышав это, Швед по петушиному выпил грудь. Ах, вот как! взорвался он. Не желают составить мне компанию в этом городе? Хе -хе, вот как! Ну ладно, -ш -ш, сказал бармен. Вы мне рта не затыкайте. огрызнулся Швед. Не на Таковского напали. Я джентльмен. — И хочу, чтобы со мной выпили... Хочу, чтобы вот они со мной выпили сейчас, сию минуту. Понятно? Он постучал по стойке костяшками пальцев. За долгие годы, проведенные у стойки, бармен привык ко всему. Он только нахмурился. — Я не глухой. — Ах, не глухой! — не унимался швед. — Но тем лучше. А видите этих людей... Они со мной выпьют. Запомните мои слова. А теперь глядите, что будет. — Эй! — крикнул бармен. — Стойте! Нельзя так! — Это почему нельзя? — спросил швед. Гордым шагом он подошел к столику и, протянув руку, положил ее на плечо Шулеру, первому, кто подвернулся. — Ну, что же вы? Кипя от ярости, проговорил он, — ведь я приглашал вас выпить. Не меняя позы, Шуллер повернул к нему голову и бросил через плечо. — Слушайте, любезнейший, я вас не знаю. — Подумаешь важность? — ответил швед. — Пошли выпьем. — Друг мой! — кротко проговорил Шуллер. — Уберите руку и уходите, и занимайтесь своими делами. Шулер был маленький, щуплый, и странно было слышать, как он покровительственным тоном обращается к рослому шведу. Остальные трое молчали. — Что? Не хочешь со мной выпить? — Так я тебя заставлю, шут гороховый, заставлю. Не помня себя швед, схватил Шулера за горло и рванул его со стула. Остальные трое вскочили на ноги, бармен выбежал из-за стойки, началась свалка, и вдруг в руке Шуллера блеснуло длинное лезвие. Оно скользнуло вперед и с такой легкостью вошло в человеческое тело, в сосуд добродетели мудрости, силы, будто это была дыня. Швед рухнул, успев только дико, изумленно Вскрикнуть. Почтенные торговцы и окружной прокурор, пятясь задом, в один миг выскочили из салона Бармен заметил это, когда пришел в себя и увидел, что стоит, цепляясь за спинку стула, и смотрит в глаза убийцы. — Генри, — сказал Шулер, вытирая нож, а полотенце, висевшее на поручне стойки, — объясни им, где меня найти. Я буду ждать их дома. И он тоже исчез. Минутой позже бармен бежал по улице, взывая сквозь метель о помощи и, главное, о том, чтобы хоть кто-нибудь был рядом с ним. Мертвый швед лежал в салоне один, уставившись в жуткую надпись поверх кассы «Проверьте сумму ваших затрат».